нерушимой дружбы между россиянами и кубинцами не сможет нарушить никакой провокатор. От вас можно позвонить, спросил Чернов. Конечно, куда вы хотите звонить? спросил Хассе. Мне нужно срочно связаться с Москвой. Сообщите мне в этой провокации аз Вангени известному вашему посольству. Хассе и Рамон переглянулись, понимающе улыбаясь друг другу. Конечно, генерала тревожит эта провокация. Они верные и надежные друзья Кубы, просто иногда вынуждены идти в фарватере американской политики. Сил пока у молодой России явно не хватает, чтобы разговаривать с Америкой языком бывшего Советского Союза. «Сейчас я прикажу вас срочно соединить», — сказал Хосе. «Давайте ваш телефон». Чернов продиктовал номер. Хосе послушно повторил. «Буквально через пять минут...» Дали нужный телефон. В Москве Чернов попросил позвать к телефону заместителя директора. Он правильно рассчитал время. Здесь бы уже поздний вечер, а там в Москве самый разгар рабочего дня. Трубку наконец взял сам заместитель директора. Ему доложили, что звонит Чернов, и он разрешил соединить звонившего с ним. Это я, Сергей быстро закричал в трубку Чернов, словно беспокоясь, что заместитель директора сразу начнёт говорить по обычной телефонной сети оперативный секрет. Это было уже нервное состояние перегоревшего человека. Но его звонок убедил Кубинцев больше, чем все факты вместе взятые. Это был правильный шаг. Что случилось? спросил голос из Москвы. У нас здесь произошло ЧП сказал Чернов. Понимаешь, кто-то позвонил в Кубинское посольство в Москве и сказал о готовящемся на Кубе перевороте в начале июня. Самая настоящая провокация. Что ты сказал? Не расслышал последнего слова заместитель директора. Провокация, американская провокация. Они хотят поссорить нас с Кубинцами и устраивают такие вещи. Неизвестный себя не назвал, но нам нужно проверить, всё выяснить. «Кто мог звонить в кубинское посольство? Это очень важно!» «Понимаю», — сказал заместитель директора. «Он действительно все понимал». «Нужно найти и наказать этого провокатора, который так вредит нашим братским отношениям», — продолжал бушевать Черну. На другом конце другой генерал, уже не слушая его, вызвал к себе руководителей нужных отделов. Машина закрутилась. Передаю вам горячий привет от наших кубинских друзей, сказал Чернов на прощании. Там ебо уже не слышали, в Москве объявили охоту на ведьм. Глава 34. В этот день неожиданно все работы были прекращены. У всех троих офицеров отобрали все документы по Кубе. Почти все аналитические материалы. А потом начали допрашивать каждого в отдельности, проверяя по минутам, где они были и куда выходили в Балашихинском центре. Каждого офицера допрашивали трое сотрудников штабским. Словно подозреваемые были очень серьёзными фигурами в раскладе того пасьянса, который стремительно рождался на самой Кубе. Разговоры в основном касались Кубы и её лидеров. Только в 1 час вечера, после многочасовых бесед и допросов, всех троих офицеров снова собрали у заместителя директора службы внешней разведки. Он был очень мрачен. "Пока мы с вами не виделись", сказал он, глядя в стол. "Мы подозреваем, что один из вас троих звонил в кубинское посольство, предупреждая о возможном перевороте в начале июня. Я не буду говорить громких слов, что это измена родине. Я не стану винить вас в предательстве корпоративных интересов. Мне важно знать, кто из вас это сделал и в какой форме. Учтите, что шансов у звонившего всё равно нет. Скоро приедут детекторы лжи и каждый на себе проверит их возможности. Шанс обмануть машину у вас нет. Поэтому я жду. Они молчали. А почему вы решили, что это один из нас?